Глава 13. На следующий день герцог прибыл в дом тёток один. Видимо, леди Абигейл было абсолютно плевать на дочь покойного Уиллоу. Но мне было все равно, это её проблема. Эммета проводили в гостиную, а я распорядилась, чтобы Хлоя принесла Беатрис. Герцог явно чувствовал себя неуютно, был немного раздражен. И его высокомерие периодически проглядывало сквозь аристократический холод. «Я так понимаю, вас больше всего интересует именно это?» Я протянула ему документ, подделанный Флойдом Барчимом. «Меня интересует все, что связано с вами». Он окинул меня недовольным взглядом. «Но вы правы. Отказ от права левирата очень важный документ». Эммот пробежал по нему глазами, и в них появилось облегчение. «Благодарю вас. Он вернул мне бумагу». «Итак, что вы намерены делать?» «Переехать в Золотую рощу», — спокойно ответила я. «Теперь это наш с дом». В этот момент в гостиную вошла Хлоя с малышкой на руках, и герцог стремительно шагнул им навстречу. Он долго вглядывался в лицо девочки, А потом сказал, девочка действительно очень похожа на Уиллоу. Это естественно, ведь она его дочь. Я кивнула Хлоя, чтобы та унесла Беатрис. А вашей тетушке, видимо, не интересно, как выглядит ребенок ее племянника. Ее можно понять. Немного нервно произнес Эммет, поглядывая в окно. Леди Абигейл испытала потрясение, и ей нужно прийти в себя. «А в чем потрясение?» — насмешливо поинтересовалась я. «В том, что от родного человека осталось его продолжение?» «Вы прекрасно понимаете, что дело не в этом», — герцог перевел на меня пылающий взгляд. «Но ты ведёте себя агрессивно и неуважительно». «Агрессивно?» — удивилась я, мысленно рассмеявшись. «О, ты еще не знаешь, как я могу себя вести». «А какое у меня должно быть уважение к людям, которые сыпали оскорблениями в первую нашу встречу? Или вам это позволено по праву рождения?» «Вы невыносимы», — прошипел Эммет. «Как Уиллоу вообще мог связаться с вами?» «Не связаться, а полюбить и жениться на мне», — проворковала я, наслаждаясь его бешенством. «И впредь, ваша светлость, выбирайте выражение, когда разговариваете с леди». «Вы дочь отставного генерала, не так ли?» «Похоже, он хотел придушить меня, потому что его рука, сжимающая на балдашник трости, напряглась, а костяшки пальцев побелели». «Это как-то меняет дело?» «Этот выскочка начинала раздражать меня». «Или дочери отставных генералов чем-то отличаются от халеных аристократок? У нас не на том месте носы, косые глаза, а может, горб?» Ах, нет, простите, я поняла. Вы считаете ниже своего достоинства обратить внимание на обычную женщину, над головой которой не сияет нимб высокомерие? Нет, это становится невыносимым. Герцог секунду в бешенстве смотрел на меня, а потом взял себя в руки. Леди Мэрифорд, мне пора идти. Позволите ли вы мне навещать Беатрис в Золотой Роще? «Конечно. Вы ее дяди, и я считаю неуместным препятствовать вашему общению. Как бы он меня ни раздражал, но я не имела права лишать дочь Миранды общения с родственниками. Вам всегда будут рады. Благодарю вас», — холодно произнес Эммет и поклонился. «Прощайте, леди». «Всего доброго, ваша светлость». Я мило улыбнулась ему. «До скорой встречи». Он одарил меня убийственным взглядом и вышел. Как только за окном раздался удаляющийся стук копыт, в гостиную практически ворвались тетушки. «Ну что, как все прошло?» У Шерил дрожали руки. «Он видел документ?» «Видел. Никаких вопросов не возникло». Я улыбнулась им и воскликнула. Все прошло идеально!» «О, моя милая!» Кэнди бросилась обнимать меня. «Я так рада!» Присцилла же стояла с задумчивым лицом, и когда я повернулась к ней, спросила, «Когда же ты собираешься покинуть нас?» «По поводу моего переезда. Я посмотрела на тетушек ласковым взглядом. Мне было бы очень приятно, если бы вы согласились переехать со мной. Ваши помощи, заботы так нужны мне». «Я еду в Золотую рощу!» как неожиданно завопила Кэнди, что я даже немного испугалась. Женщина сжала меня так крепко, что перед глазами поплыли разноцветные круги. «Миранда, это такой подарок для нас! Ты даже не представляешь!» «Я буду жить в золотой роще?» Шерил растерянно развела руками, потом села на софу, но тут же снова встала. «В это невозможно поверить! Об этом станет судачить весь Корнберри!» «Мы не можем переехать в поместье», — сказала Пресцилла, по привычке поджав губы. Не хватало еще садиться Миранде на шею. «Я буду только рада, если мы станем жить в одном доме», — заверила я ее со всей душевностью, на которую была способна. «Прошу вас, не отказывайтесь». «Ну, хорошо», — милостиво согласилась присцила. «Тем более, что...» «Беатрис нужно прививать правила приличия уже с детства. Кто сделает это лучше, чем я?» Приси, ты такая молодец!» Кэнди тоже прослезилась. «Как же хорошо!» После обеда с визитом явились миссис Эндрюс и миссис Бишоп. Кумушки устроились в гостиной за чашкой чая, приготовившись посплетничать. «Дорогая, так когда же ваша свадьба?» Длинный нос миссис Бишоп зашевелился. С тайным кавалером. «Мы говорили это специально, чтобы оградить Миранду от лишних разговоров», ответила за меня присыла. «Но теперь уже скрывать правду не имеет смысла». «О чем это вы?» Миссис Эндрюс осторожно поставила чашку на столик. «Какую правду вы скрывали?» «Наша племянница — вдова герцога Уиллоу Мэрифорд» с достоинством произнесла тётушка. И в скором времени переезжает в поместье Золотая Роща. В гостиной воцарилось молчание. Миссис Бишоп хлопала глазами, а миссис Эндрюс схватилась за сердце. «Как такое может быть?» Наконец выдавила из себя Камила. «Мы ничего не слышали о свадьбе его светлости. Никто в Кронберге этого не слышал!» Венчание было тайным. Шерилл многозначительно приподняла брови. Герцог так захотел. «Вот это новости!» Маргарет повернулась ко мне. «Миранда! Леди Мэрифорд! Примите мои соболезнования. Очень жаль, что от вашего союза не осталось наследников». «Во-первых, это бестактно», — процедила пресцила. А во-вторых, у Миранды есть дочь. «Дочь?» Такого они уж точно не ожидали. А миссис Бишоп суетливо заёрзала в кресле. «Как неожиданно!» «Не то слово!» Миссис Эндрюс поднялась, ее глаза бегали. «Дамы, я совершенно забыла, что мы сегодня собрались отбеливать кружево к празднику!» «Это очень важное и нужное дело», — насмешливо протянула Пресцилла. Не смеем вас задерживать. «До встречи, дамы, леди Мэрифорд!» Кумушки ринулись к двери, застряли в ней и несколько секунд отчаянно отталкивали друг друга, пытаясь пройти. В конце концов, миссис Бишоп выскочила первой, а через минуту мы услышали, как хлопнула входная дверь. «Эту новость начнут обсуждать через час на каждом углу», — вздохнула Кэнди. «Нас засыплют приглашениями». И пусть. Меня это совершенно не заботило. Сейчас главное осмотреть наше новое жилище. Не хотите отправиться прямо сегодня? Конечно, хотим. Шерил посмотрела на присцилу. Приси. Тогда одеваемся, дамы. Она поднялась и пригладила юбку. И вперед к новой жизни. Уже через полчаса мы тряслись в экипаже, глядя на пейзажа уходящего лета. Я не испытывала страха, не переживала. Лишь надеялась, что если мне удастся вернуться в свою жизнь, то я должна оставить настоящей Миранде достойное будущее. «А удастся ли вернуться?» — спросил внутренний голос, и я скривилась, не желая вступать с ним в дискуссии. «Молчи. Просто молчи».